Пастух Гайта. Ни возраст, ни жизненный опыт еще не вытеснили из души Гайта юношескую наивность. Его помыслы были чисты и свежи. Ведь жил он просто, и честолюбие его не снедало. Вставал он вместе с солнцем и первонаперво преклонял колено перед алтарем пастушеского бога Хастура. Тот слышал молитвы Гайта и благоволил к нему. Отдав долг благочестия, Гайта отворял ворота загона и вел свою стадо на пастбище, откусывая то от куска овечьего сыра, то от овсяной лепешки. Временами он останавливался, чтобы сорвать несколько ягод влажных от студеной росы или глотнуть воды из ручья, бегущего меж холмов к реке, что текла по долине неведомо куда. Долгими летними днями, пока овцы его щипали сочную траву, неспосланную им богами или лежали с поджатыми под себя ногами, перетирая зубами жвачку, Гайта сидел на камушке или в тени раскидистого дерева и играл на тростниковой свирели. И так прекрасны были его мелодии, что послушать их порой являлись из своих рощ маленькие лесные божества. Гайта временами видел их, но только краем глаза. Ведь стоит взглянуть на них прямо, их и след простынет. Это навело Гайту на мысль, Ведь временами ему приходилось думать, чтобы не уподобиться своим овцам, что счастье может быть лишь нежданным, а если станешь искать его нарочно, нипочем не найдешь. Здесь еще надо сказать, что после благоволения Хастура, которого никто никогда не видел, Гайта больше всего ценил привязанность своих застенчивых бессмертных соседей, населявших рощи, ручьи и озера». Ближе к вечеру он приводил стадо в загон, накрепко затворял ворота и шел к себе в пещеру, подкрепиться и отдохнуть. Вот так и текла его жизнь, и ни один из ее дней не отличался от другого, если только кто-то из богов, чем-то разгневанный, не насылал бурю. Тогда Гайта забивался в самую глубь своей пещеры, закрывал лицо руками и молил гневного бога наказать его одного — а весь прочий мир помиловать. Иногда после ливни река выходила из берегов. Тогда Гайта уводил перепуганных овец на горные склоны и молил силы небесные пощадить жителей городов, лежащих, по слухам, на равнине по ту сторону голубых холмов, что осторожили вход в его родную долину. «Ты очень добр ко мне, о Хастур!» — говорил он богу. «Ты создал горы, чтобы я с моим стадом мог там спасаться от наводнений. Но ты должен как-то позаботиться и обо всем остальном мире, а то я перестану тебе поклоняться». И Хастур, зная, что слово юного Гайты твердо, щадил города и направлял воды к морю. Вот так Гайта и жил с тех пор, как помнил себя. И другой жизни даже представить не мог». В глубине долины, в часе ходьбы от пещеры Гайты, жил святой отшельник. Он рассказывал юноше о больших городах, где у жителей, вот ведь бедняги, нет ни единой овцы. Но ни слова не мог сказать о тех временах, когда Гайта был маленьким и беспомощным, как только что родившийся ягненок. А ведь было же это когда-то. Приходилось Гайте размышлять и о страшной перемене, о переходе в мир молчания и разложения. Он полагал, что и ему не миновать этой участи, и его овцам тоже, да и всем живым созданием, кроме разве что птиц. После долгих раздумий Гайта начинал считать, что судьба ему определена горькая и безысходная. «Надо же узнать, откуда и как я взялся на свете», — говорил он себе. Как мне исполнить свое предназначение, если даже не знаю толком, в чем оно заключается и кем на меня возложено? И как мне жить, если я не знаю, сколько еще продлится моя жизнь? Ведь может же так случиться, что страшное превращение постигнет меня еще до завтрашнего утра? Что тогда будет с моими овцами, а со мною самим? Из-за мыслей этих Гайта сделался чернее тучи. Овцы больше не слышали от него доброго слова, да и колтарю Хастера он шел без особой охоты. В каждом вздохе ветра ему слышались шепоты злых божеств, о которых он прежде даже не подозревал. Всякое облачко казалось предвестником беды, а ночная тьма преисполнилась ужасами. А когда он подносил губам свирель, Сильваны и Дриады уже не спешили послушать его а уносились прочь от тоскливого воя, сменившего нежные мелодии. Об этом можно было догадаться по сломанным веткам и примятым цветам. И за стадом своим он уже не следил с прежним чаньем, так что многие овцы сгинули, заблудившись в холмах. Те же, что остались, совсем захерели от бескормицы. Ведь гайта больше не искал для них новых пастбищ с сочной травой, а водил их на одно и то же место, да и то по привычке. Все мысли пастуха вертелись вокруг жизни и смерти, а смерти же он слыхом не слыхивал. Но в один прекрасный день он прервал свои размышления, вскочил с камня, взмахнул рукой и воскликнул. «Я больше не буду умолять богов о знании, которое они не желают мне давать. Пусть-ка они сами направляют путь мой». «Я же буду исполнять предназначение в меру разумения своего. А если ошибусь, так и виноваты будут они, а не я». И стоило ему сказать это, как все вокруг озарилось ярким светом. Он глянул вверх, решив, что это солнце выглянуло в просвет меж облаками, но небо было безоблачно. Совсем рядом, буквально рукой подать, стояла чудесная дева. И так она была прекрасна, что цветы у стоп ее закрывались и склоняли головки, не в силах соперничать с ее красотой. Весь облик девы был исполнен такой сладости, что у ее глаз велись калибри, едва не касаясь ресниц своими клювиками, а близ губ роились дикие пчелы. Вся дева так ярко сияла, что от всего, что было вокруг, протянулись длинные тени, пляшущие при каждом ее движении. Гайта был очарован. восхищенный, он пал перед девой на колени, и она положила свою руку на его чело. «Встань», — сказала она голосом, который был звонче всех бубенцов его стада. «Ты не обязан мне поклоняться, ведь я не богиня. Но если я уверюсь, что ты надежен, я останусь с тобою». Гайта схватил ее за руку, но от радости слова не шли с его уст. Они просто стояли, держась за руки, и улыбались друг другу. Гайта не мог отвести от Девы взора полного обожания. Наконец он промолвил. «Умоляю тебя, о прекраснейшая, скажи мне, кто ты, откуда пришла и зачем?» При этих словах Дева приложила к губам палец и начала исчезать. Ее чудесный образ менялся на глазах, и Гайта задрожал. Он не мог понять, откуда эта дрожь, Ведь дева была по-прежнему прекрасна. Все вокруг тоже переменилось, потемнело, словно какая-то огромная птица простерла крыла над всей долиной. В этом сумраке очертания девы размылись, а когда она заговорила Гайте, показалось, что голос ее, полный печали и укоризны, доносится из дальней дали. Ты, юнец, самонадеянный и неблагодарен почему ты заставляешь меня уходить так скоро неужели ты не мог придумать ничего лучшего чем сразу же нарушать извечное согласие гайта да, невыразимо опечаленный снова пал на колени умоляя деву не уходить а потом вскочил на ноги и долго искал деву в сгустившейся тьме бегал кругами громко призывал ее но все это вообще дева совершенно скрылась во мраке И только голос ее донесся до пастуха. Не ищи меня, все равно не найдешь. Возвращайся к своему стаду, маловерный пастух, или никогда больше меня не увидишь. Опустилась ночь. Где-то неподалеку, в холмах, завыли волки. Перепуганные овцы сбились в кучу у ног пастуха. Вспомнив о деле, Гайта даже забыл об утрате и вскоре привел стадо в загон. Затворив ворота, он пошел к алтарю и вознес Хастуру горячую хвалу за то, что помог спасти овец. Потом он вошел в свою пещеру и там улегся спать. Когда Гайта проснулся, ему показалось, что солнце поднялось уже высоко и засвечивает в пещеру, отчего она вся сияет. А потом увидел, что неподалеку сидит чудесная дева. Она улыбнулась Гайте. И в этой улыбке ожили все мелодии ее тростниковой свирели. Он же не смел разомкнуть уста, чтобы не спугнуть ее, как вчера, неучтивым словом. Так и сидел, не зная, что ему делать. — Я вернулась к тебе потому, — заговорила дева, — что ты сберег свое стадо и не забыл вославить Хастура за то, что он спас овец от волков. Примешь меня теперь? — А кто бы тебя не принял... — ответил Гайта. — О, не покидай меня до страшной перемены, до тех пор, пока я... пока я не сделаюсь недвижным и безмолвным. Слово «смерть» было ему неведомо. Мне бы хотелось, чтобы ты тоже была мужчиной. Тогда мы могли бы бороться и бегать на перегонки. И никогда бы друг другу не надоели. Услышав такое, дева поднялась и вышла из пещеры. Гайта вскочил со своего ложа из душистых ветвей, собираясь ее догнать, но тут с изумлением обнаружил, что вовсю хлещет ливень, и река вышла из берегов. Овцы испуганно блели, и неспроста вода подступила к самой ограде загона. Да и неведомым городам на равнине грозило потопление. Только через много-много дней Гайта увидел деву снова. Он как раз возвращался от обиталища святого отшельника, относил ему овечьего молока, овсяную лепешку и немного ягод, а то старец совсем ослаб и не мог уже сам себя пропитать. «Бедный старик», — говорил себе Гайта, шагая по знакомой тропе, — «завтра же посажу его на спину и отнесу в мою пещеру, буду за ним присматривать. Теперь я понимаю, зачем Хастур все эти годы пестовал меня, для чего дал мне здоровье и силу». И едва он так сказал, как на тропе перед ним появилась дева в сияющих одеждах. Она так улыбнулась Гайте, что у него дыхание занялось. «Вот я и пришла к тебе опять», — сказала она. «Я хотела бы жить с тобой, если ты примешь меня, а то все меня отвергают. Надеюсь, ты стал мудрее и примешь меня такой, какова я есть, ни о чем не расспрашивая». Гайта бросился ей в ноги. «О, прекраснейшая!» — воскликнул он. — Если ты снизойдешь до меня и примешь всю преданность моего сердца и души моей, кроме той, что отдано Хастеру, они твои навеки вечные. Но, увы, ты так свинравно, так ветрено, и наверняка исчезнешь еще до утренней зари. Умоляю, обещай никогда не бросать меня, если даже я вдруг по невежеству чем-то тебя обижу. И стоило ему сказать это, Как с холма спустились медведи и пошли на него, оскалив зубы и свирепо поблескивая глазами. Дева куда-то пропала, а Гайта побежал со всех ног, спасаясь от неминуемой гибели. Ни на миг не останавливаясь, добежал он до хижины отшельника, откуда ушел совсем недавно. Он поспешно затворил за собой дверь, упал ничком и разрыдался. Сын мой! сказал отшельник со своего ложа, которое Гайта этим утром устроил ему из свежие соломы. «Я не думаю, что ты стал бы убиваться из-за этих медведей. Расскажи, что за беда с тобой случилась? Может быть, я смогу залечить твои раны бальзамом мудрости, который старцы накапливают за долгие свои годы?» Гайта рассказал ему, как он трижды встречал осиянную деву и трижды терял ее. Он передал все в точности, каждое движение, каждое слово. Когда он закончил, отшельник недолго поразмыслил, а потом сказал. «Сын мой, я хорошо понял каждое твое слово. Я знаю эту деву. Мне случалось ее видеть, да и не мне одному. Знай же, что имя ее, о котором она не велит спрашивать, — счастье» ты верно сказал что она ветрена она требует от человека такого что не каждому под силу а стоит чуть оплошать и нет ее она является когда ее не ждешь и терпеть не может любопытных стоит ей заметить малейшее сомнение и она исчезает долго она оставалась с тобою только на краткий миг ответил гайта покраснев от смущения мгновение, и она исчезала. «Бедный ты мой!» — воскликнул отшельник. «Если бы ты был осмотрительнее, мог бы удержать ее на целых два мгновения».